Глава 13. Обречённая на жизнь. Ошибка. Ошибка. В чрезвычайный режим. Просим всех аватаров покинуть бам. Обнаружен сбой видео и аудиосфазе. Доступ к весту приостановлен. Отец крикнул я, сворачивая полученное сообщение. Дай мне своё божественное оружие. Помешкав мгновение, он вынул меч из ножен и кинул в мою сторону. Подхватив нарш за рукоять, я со всей силы вонзил его в массивный валун. Вух! В этот момент раздался звук только что схлопнувшегося прострации да ватадея. "Мы прибыли согласно уговору", произнёс Михаил, стоя в окружении ангелов. "Отлично, теперь ваш выход". Глаза архангела стекленели, под ногами возникла лёгкая дрожь. "Советую все оботойти". махнул я рукой, привлекая внимание родственников, следов клада и сопровождения Ракиша. До этих пор застывшие в ожидании Ангелы окружили Дарша, приняв оборонительную стойку. Я закончил с Лияде, пошатнувшись от лёгкой прострации, прохрипел Микаэль. Кивнув в ответ, я перевёл интерфейс в режим бога и, выбрав цель, активировал астральный колодец. Вам Столп маны ударил водкрытый меч, из валуна тут же проступила паутина энергии, уходящей в землю. Внимание. Через чрезвычайный режим снят. Работа Бама осуществляется в штатном режиме. Восстановлена видео и аудиосвязь. Востановлен доступ к квестам. Михаил, тебе и Ангелу лучше остаться здесь. Само собой, друг мой. Мы займёмся защитным сооружением. Укроем источник, питающий баб. — Спасибо. — Не благодари, мы все в одной лодке. — Что насчет закрытой локации? — Если время пришло, то я найду ее. Но действовать придется быстро. — Начинай. Через пару часов я буду готов. — Хорошо. Во избежание нежелательной идентификации моей внешности, я дистанционно купил свободный черный плащ с капюшоном, а затем подошел к соклановцам. Ситуация крайне сложна. Сейчас на ваших глазах была попытка отключить Бам. Кто за этим стоит? скрывая волнение, спросил Джелак. Лимурицы, одни из прародителей человечества. Что-то я не припоминаю в учебниках истории таких предков. Будет время, я обязательно расскажу. А сейчас вам необходимо заняться формированием защитного фронта под контрольных территорий. Какой расе противостоим? Фрагматично уточнил лапец. Всем известным. Хм. Круто как-то. Но нам не привыкать. Сделаем. И ещё, я посмотрел на своего деда. Присоединяйся к своей семье, а про долги забудь. Банковская система, как и весь реальный мир, скоро перестанут существовать в том формате, в котором мы привыкли его видеть. За моей спиной вспыхнул портал, созданный Михаэлем. Пора. планета Земля, Австралия, западная часть островов. Эдуард Алексеевич, срочное сообщение, вбежал помощник, прервав ранний ужин на одну персону. Ну что там ещё? Бам, в злобале, произошло отключение. Как такое возможно? Я не знаю. Сейчас работу восстановили? Да, но говори уже. Виртуальный мир больше не потребляет энергию, а наоборот вырабатывает. Не может быть. Эдуард Алексеевич взял в руки планшет с управляющим приложением. Хм. Действительно. Тревога. Несанкционированное проникновение. Неожиданно сработало оповещение, сопровождаемое миганием красной лампы на стене. Тревога. Всем пройти в зону эвакуации. Что всё это значит, Эдуард Алексеевич? Помощник нервно прикусил губу. Видимо, кто-то решил прибрать к рукав в головной офис. А, следовательно и перехватить управление Бам. Нельзя этого допустить. У нас же здесь мост виртуальный мир. Не паникуй. Лучше соедини меня с лидерами ведущих стран. Нужно выяснить, от кого исходит угроза. Вы находитесь в локации 265 4 доля 96 25. Пип. Ошибка. Температура воздуха плюс 9 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Судя по параметрам, это место максимально уравняли со средой внешнего мира. А ребята грамотные, простым способом ушли от перелива материи. В памяти всплыли наши сарель-карусели при погружении в зеркало. Оглядевшись в кромешной тьме, Мне на глаза попала единственная светлая точка в конце тоннеля. Туда, минуя широкими шагами приличное расстояние, я ещё раз пробежался предвидением по будущему, а затем, накинув плащ, пронзил вязкую субстанцию портала, связывающего миры. Вы находитесь на планете Земля. Дата 783 год. Время 17 часов 19 минут. Интересно, почему интерфейс не пропал? Наверное, связь поддерживается через постоянно открытое окно перехода, оказавшееся полностью закрытым в рамбовидном сооружении, подсвеченным люминесцентными лампами. Я обратил внимание на следы засохшей крови и выбоины от крупнокалиберных пуль. С кем это они успели схлестнуться? Ну да ладно. Сейчас есть дело поважнее нужно найти выход. Из-за грубой кладки определить место дохождения по тайной двери. Оказалось не просто. Только благодаря следам волочения эту задачу удалось быстро решить. Упёршись плечом, я вытолкнул установленный на столную плиту монолит. Опять сюрприз. Снаружи меня ждал купол из бронированного стекла, за которым красным мигал сигнал тревоги. Пип. Система тут же указала на снижение энергии света и хаоса. Чёрт, это из-за нарушения целостности пирамиды. Пора активировать хронометр смерти. Взяв в руки элементный портал, я повернул спиральное колесо. Реальность снова остановилась, перед глазами возникли полупрозрачные смирчи, а затем стихия временно увлекла моё сознание в прошлое. В голове промелькнули картинки становления и уничтожения цивилизации, изменения климата, потопы, падение второй луны Фата, появление хантов, хеттов, Приход Альянса Света и Огня. Глядя на всё это, у меня участилось дыхание, а когда события прошлого перешли рубеж тысячелетия, я обмолл. Практически у самого истока создания Смерча времени планету покрывал изъеденный скверной волшебный лес. В нём жили дриады, лепреконы, драконы. Как такое возможно? Отпала оставшаяся Хронометр показал ядерные грибы, вспышки, взрывы, и тут всё замерло в точке зарождения оружия смерти. Желаете деактивировать смерть времени? Да? Нет. Да. Процесс схлопывания начат. Осталось 95%. Осталось 88%. Процесс завершён. Подтвердила система. Пип. На виртуальном дисплее выскочила табличка. Желаете создать новый смерч времени? Да? Нет. Нет. Получается, планета Земля когда-то была раем, наполненным жизнью, волшебнова леса, а затем по соседству поселила смерть. И что за взрывы? Неужели таким грубым способом неморицы пытались очистить планету от обитателей? Вопросов множество. Буду разбираться. Приблизившись к бронированному стеклу, я ударил адамантовым кулаком. Вы нанесли урон 450 единиц. По куполу побежала трещина. Вы нанесли критический удар 600 единиц. Вы нанесли урон 450 единиц. Вы получили 3860 единиц опыта. Рассыпавшееся стекло открыло мне вытянутую лабораторию. В центре стояли непонятные приборы, роботизированная техника. Продвигаясь вперед, я старался не засвечиваться на камеры в видеонаблюдения. Миновав половину помещения, мне предстала свободная площадка с желтой разметкой, а из стен напротив торчали коробки бронированных дверей. Интересно, что за ними скрывается? Быстро пройдя открытый участок, я вышел к металлической лестнице с прикрепленной к ней табличкой «Control Point». Вот то, что мне нужно. Увесистая дверь контрольного пункта оказалась распахнута. Внутри ни души, лишь мерцание мониторов. Посмотрим. Отодвинув кресло, рассчитанное на человека, я склонился к экрану. В левом верхнем углу была вынесена подробная схема базы. Она показывала наличие шести этажей, из которых первый был снаружи, а остальные скрывала толща земли. Основательное сооружение. А где здесь? Открыв вкладку в нижней строке, я выделил список камер. Анта. Шквал трансляций в реальном времени таблицы разместился на всех мониторах. Дела плохо. На первом и втором ярусах шли ожесточённые бои людей в экзоскелетах с шаровидными сферами. Логика говорила, что это дело рук лемурицев. Обрушив бам, они рассчитывали избавиться от меня и львиной доли людей, населяющих планету. а затем взять под контроль связывающий мерой портал. Ну уж нет. Разобравшись с местом положения лаборатории, в коем оказался нижний этаж, я прикинул время до полной капитуляции базы. Шестьдесят восемьдесят минут. Медлить нельзя. Заберу зеркало и... Но тут один из объективов камеры слежения передал на монитор яркую вспышку голубого свечения. Это еще что... Шокнув два раза мышию подлинному идентификационному номеру, я вчитался в возникший текст. Box number 4, sample is drawn from beam, tolerance level number 9. Дерему, они же сюда могли притащить стратегически важные предметы, не говоря о НПС. Придётся перешерстить лабораторию, оставлять лемурицам ничего такого нельзя. Вы в всю цепочку из 12 связанных помещений мне удалось войти в меню и деактивировать затворные механизмы. Щелчок, ещё один, по лаборатории прокатился каскад идентичных звуков. В спешке покинув контрольный пункт, я открыл дверь ближайшего бокса. Чик, сработал датчик автоматического включения диодных ламп. Вот те раз. Здесь по углам пылились горы золотых монет. Вдоль стен стояли сложенные башни из адамантия и мифрила. За следующей дверью находился склад античного оружия. В третьем боксе разместили клетки с детёдышами драконов, грифонов, виверн. А в том самом четвёртом боксе, скованный по рукам и ногам, сидел Титан 244 уровня с ником Светвитпах. «Привет!» — сработал встроенный переводчик. «Привет!» Удручённо ответил заключённый. Давно-то здесь? Уже недели две. А почему в цепях? Буянил, вернее, протестовал. Понятно, уже стали условия. Ну да. Я видел свечение в боксе, это твоих рук дело. Если скажу, не станешь-то давно измываться. "Дед", посмотрев на него с удивлением, ответил я. "Тогда слушай, Буквально полчаса тому назад у меня стало восстанавливаться энергия стихий, заклинания перешли в активную фазу. Неудивительно, подумал я, ведь смерть больше не правит планеты. Ити можешь? Уда. Не бойся, проект закрыт. Мы возвращаемся в Баб. Титан неуверенно улыбнувшись поднялся с жёсткой кровати. Ну, прежде давай заберём остальных. А есть ещё? Да, трое. дроу, маг, света и эльф. Знаешь, где их держат? Точно не скажу, наверное, как и меня в боксах. Обшарив всё, мы нашли не только остальных аватаров, но и НПС разных раз. Со слов Светвитпа, проект Телепорт начинался с благих намерений. Первое время в ромбовидную пирамиду пускали незлечимо больдых, давали им зелье здоровья, очищение и многое другое. А когда чудес руководство снесло крышу, они решили использовать знания для получения беспрецедентной выгоды. Единственное, что помешало осуществить задуманное, это ограниченная зона действия магии. После услышанного я вновь убедился в могуществе тьмы с ее пороками. Прикинув масштабы того, что нужно вернуть в БАМ, я вызвал на помощь бесенка с бездонным мешком, а сам вышел на связь с Эмилианом. Как меня слышно? Связь отличная. Я сейчас открою портал за Магдаргат и начну переправлять туда аватаров с НПС. Понятно, встретим. А откуда они? Из реала? Шутишь. Придётся поверить, позже расскажу. Общими усилиями мы уложились в полчаса, а когда за бетоном стена биолаборатории послышались взрывы, я вынул зеркало из держателя и шагнул в окно перехода. Даргат непривычно шумел. Аватары спорили, а кто-то смотрел опустошенными глазами в точку. «Что здесь происходит?» — спросил я отца, пинавшего груду драгоценностей, сваленную бесенком. «Ты разве не предвидел? В реале уничтожают все живое». «Предвидел, но помешать не мог». Отец посмотрел на меня. «Многие города, центры погружения БАМ уничтожены. Люди гибнут». Я оскорблю о случившемся, но могло быть хуже. Ты про там? Да, нам удалось спасти души сорвавшихся и тех, кто на момент смерти был подключён к виртуалу. Они теперь продолжат свой путь здесь. Я понимаю, что нужно искать хорошее даже в плохом, но неужели другого пути не было? Ты знаешь лучше меня. Выбор есть всегда, но в этот раз нас не спросили. Что будем делать дальше? отец явно паник духом да и морго в шоковом состоянии хватит накручивать себя мы обязательно исправим положение собери id всех кто оказался в срыве и перешли мне в ближайшее время их подключат к бам понял сделаю а мне сейчас нужно спасать родственника воставшийся до планеты земля отозвав бесёнка я воспользовался предвидением указав конечный результат Когда действия выстроились в цепочку, я создал портал через замок из горуд на землю. Первое, что бросилось в глаза это отсутствие привычного интерфейса. Всё-таки мои предположения были верны. А ещё появилось странное ощущение касательно магии смерти. То ли она потеряла свою силу, то ли частично пропала. В тени крытого двора частного дома Как и прежде стоял поезженный квадроцикл, штыковая лопата и ржавое ведро. Меня не было лишь год, но родное место уже стало чужим. Постучав в окно, я сделал шаг назад. Занавеска калыхнулась, послышались шаги. "Брат, это ты?" Выскочил Виктор на ходу, натягивая футболку. "Да, привет. Как ты смог попасть в реал? Порталом? Вам нужно уходить." Всё так серьёзно? Более чем. Ты же слышал, что происходит в больших городах? Конечно. Говорят, война началась. Вот только непонятно с кем. Когда наша цивилизация найдёт ответ, выживших ждёт шок и паника. А что мы тут стали? Заходив в дом, там родители. Ну, пойдём, шокируя их. Переступив порог, я сагнулся чуть ли не вдвое. Доски пола затрещали под моим весом. Пожалуй, останусь здесь. Андрей вернулся. Радостно крикнул Виктор, но только он немного изменился. О боже, увидев меня, перекрестилась мать, а очем побежал за лекарствами. Не бойтесь, это правда он. Учёные теперь могут приносить облик аватара из Бам в этот мир. Брат старался объяснить простым языком реальность невозможного. Здравствуй, сын. Отойдя от шока, поприветствовала мать. «Мы очень волновались за тебя. Мне жаль, что заставил вас понервничать. Виктор сказал, у тебя родилась дочь. Познакомишь?» В голосе оставалось напряжение. «Конечно, познакомлю. А сейчас собирайтесь, нам нужно уходить. Зачем? Вы новости смотрите? Города стирают с лица земли. Так мы же в поселке живем. Вряд ли нас коснется». Не питайте ложных надежд, война коснется всех, но так пора переходить к более весомым аргументам. Вы в опасности, за ваби уже идут. Кто? Зачем? — отчим сделал шаг вперед. Лемурийцы, а причина является наше с вами родство. Возникла пауза. Во что ты вляпался? Может сказать, что я являюсь лидером сопротивления землян с пришельцами? Мам, пап. Давайте потом выясним обстоятельства. Сейчас лучше сделать, как говорит брат. Я ему доверяю. Хорошо, но сначала мне нужно позвонить на работу. Очем потянулся к телефону. А я отвлёкся к соседям Мяску. Кис-кис-кис. Пригнулась мать ища кошку под диваном. Не оставлять же её одну. Бросьте эти хлопоты. Время идёт на мину. В этот момент из комнаты поднял хвост Вальяжно вышла породистая бурма. Ой, что это с ней? Шерсть маски пятнами меняла цвет, кончики ушей искрились статикой. Не удивляйтесь, теперь всё живое на земле вернёт былое могущество. И почему же? Брат максимально выказал свою заинтересованность. Мне удалось деактивировать оружие смерти, блокирующее способности. Ты сказал всё живое, значит и люди В том числе вспомнилось будущее, в котором человечество открыло в себе нескончаемый источник света, ушли болезни, страдания, лишь тьма, наследие лемурийцев, мешала достичь ангельского ранга. Всё, жду вас во дворе, поставив перед фактом, я вышел из дома. За воротами пронеслась ревя сирены скорая помощь. У соседей залаяла собака. «Ну же, давайте быстрее!» В ожидании я облокотился плечом на полимерный сайдинг. «Мы готовы!» Прищурившись от ярких лучей солнца, пробившихся через щели профнастила, сообщил брат. «Отлично!» Щелкнув большим и средним пальцами руки, я создал портал в БАМ. Первой покинула землю мать, затем отчим с кошкой на руках. «Что за странный гул?» Виктор замешкался. Гости, о которых вам говорил, в этот момент забор пронзил лазерный луч, быстро меняющий траекторию реза. Подтолкнув брата в портал, я схватил за раму увесистый квадроцикл и раскрутив, отправил его навстречу пришельцу. Удар, звон металла и за покосившегося забора просел навес. С этого момента преимущество будет только за мной. Сохранив инкогнито, я в два прыжка пересек двор и скрылся в мерцающем окне перехода. Над землями тары навис закат. «Что с нами? Мы точно в БАМ?» — спросил брат, как только я к ним присоединился. «Точно! Просто вы в срыве!» Система автоматически определила уровни землян. Виктор получил двадцать восьмой, мать двадцать четвертый, «Очим тридцать третий, а Маська четвертый». «И что делать? Продиктуйте мне ваш ID, через некоторое время подключим вас к системе». Брат тут же провалился в интерфейс. «Диктую!» «400-98-44-75-99. Сейчас у родителей узнаю». «Хорошо. И пропишите себе ник, а то будете выделяться из общей массы». Получив всю информацию, я вышел в чат, назначив экстренный сбор совета. Пора навести порядок в связанных мирах.